Зеленый прилив. Глава шестая. Часть четвертая. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, Каэда?» «У этого орка девяносто тысяч хп». Хеск громко сглотнула, когда услышала это число. «Такое вообще возможно? Или эта девчонка опять играет в свои игры?» «Нет, все не так. Каэда часто валяла дурака, но она не настолько глупа, чтобы шутить о таких вещах». Кроме того, были и другие, более насущные проблемы, которые Хеск необходимо было решить в данный момент. «Разве у тебя нет запасного плана?» «Например, как бороться с этой мерзостью?» «Можно и так сказать», — кивнула Каэда. «Есть одна секретная техника семьи Моргана, которую меня научила Кейра». «Секретная техника?» «Да, это рискованно и требует охуительной быстроты ног, но это может сработать». «Мне подойдет. Что делать-то?» веришь этот здоровяк сбит с толку тем что только что случилось с его приспешниками мы можем использовать это в наших интересах а, -а, -а. и как каэда убрала кинжалы в ножны под подпромокший плащ и повернулась хекс хотя раптора могла видеть только ярко красные радужки глаз на сфераты у нее отложилось отчетливое впечатление что под этой маской была уверенная улыбка бежать Хески едва успела ответить, как Каэда бросилась прочь, перепрыгивая от одного трупа орка к другому. В конечном счете, было трудно поспорить с обоснованностью этого плана, поэтому герой меча погналась за ней. Даже если это было несколько трусливо, битва уже проиграна, так что не было абсолютно никакой заслуги в том, чтобы сражаться с орком, с жизненной силой, подобной Кракену, только вдвоем. Все могло бы быть по-другому, если бы их фаланга была еще цела — Или если бы у нее была какая-то магическая поддержка, но ни того, ни другого не было. Ее товарищи уже либо мертвы, либо ушли, и в этих обстоятельствах Хекс предпочитала присоединиться ко второму варианту, а не к первому. К несчастью для нее Гудстомпа не собирался давать ей выбора в этом вопросе. «Эй, вернись сюда и отдай эту острую палку!» Орк ударил своей массивной дубиной по болоту, посылая разрушительную дрожь в сторону Хеск. Она подняла вверх грязь, воду, кровь и трупы, как какая-то подземная ракета, и догнала Хеск. Земля под ее ногами задрожала и раскололась, когда вокруг нее образовалась похожая на пропасть дыра. Хеск не смогла вовремя убраться и упала в нее. Ее глаза залило грязью и водой, когда болото устремилось за ней. Хеск выругалась, вскочила на ноги и сбросила шлем, чтобы вытереть грязь с глаз. Ей действительно следовало бы знать. Конечно, монстр, устроивший ту подземную засаду, должен был обладать навыком перемещения Земли. Это была удивительно распространенная способность среди военачальников, хотя она впервые видела такую хорошо развитую. Даже если это было не единственное первое, что она испытала во время этой кампании, странности от этого не убавилось. Хотя если чутьё ее не обманывало, был шанс, что вскоре все это будет не ее проблемой. Протерев глаза, Хеск вытащила серебряную фляжку из сумки на бедре и выпила вязкую алхимическую смесь внутри. Вы выпили эликсир полевого укрепления. Ваши раны исцелились. ХП плюс 1000. Ваша регенерация выносливости увеличилась на 100% в течение 60 минут. Устойчивость к физическим травмам увеличилась на 50% в течение 60 минут. Это было что-то вроде специальности южной алхимии, которая по своей силе была наравне с зельем омоложения. Хотя он восстанавливал лишь менее четверти ее максимального ХП, далеко от полного восстановления эльфийского аналога розового цвета это было лучшее профилактическое лекарство из существующих. К сожалению, у него также были неприятные побочные эффекты, которые проявлялись в тот момент, когда он исчерпает себя, такие как выпадение зубов и невыносимое расстройство желудка. Хеск не решалась выпить его раньше, так как из-за этого она была бы недееспособна для службы три следующих дня, но это имело значение только в том случае, если бы она прожила достаточно долго, чтобы дотянуть до этих условий. Хеск допила кисловатую жидкость и выбросила пузырек как раз вовремя, чтобы увидеть, как Гудстомпа падает в яму вместе с ней. Толчки, вызванные его тяжелым телом, соприкоснувшимся с землей, вызвали небольшой оползень по краям, слегка расширив пропасть. Дыра выглядела достаточно большой, чтобы вместить орка, но для кого-то такого размера, как хеск, это было почти как застрять на дне колодца. Ей не хватало атлетических способностей, чтобы выпрыгнуть из него, и она не могла достаточно быстро преодолеть эти скользкие стены. Учитывая все обстоятельства, поднять копье и приготовиться к битве всей своей жизни казалось единственным, что она могла сделать. Однако в этом была и светлая сторона. «Куда подевался этот хитрый человечешка?» В отличие от предыдущего, тон орка был лишён высокомерия. Это прозвучало осторожно, даже на грани страха. Это была мелочь, но достаточно, чтобы вызвать сухую улыбку на змеином лице Хиск. Даже если она застряла в этом кратере с непомильно сильным чудовищем и без четкого пути к спасению, тот факт, что Каэда смогла выбраться, принес ей некоторое удовлетворение. Она определенно не обижалась на девушку за то, что она оставила ее здесь и убежала, чтобы спасти свою шкуру. На самом деле как раз наоборот. Весь этот кризис был проблемой восьми племен, а не Каэда или Мортимера. У нее было полное право сбежать, как только объявится большой бус, но она осталась и сделала все, что было в ее силах, чтобы поддержать Хеск. Герой смерти не только спасла ее товарища-героя от бесчестной смерти, от рук безликого, безымянного сброда, но и дала ей шанс сразиться с их лидером. Конечно, это был не очень благоприятный вариант, но, тем не менее, это шанс». И одного этого достаточно, чтобы Хеск сочла ее благодетельницей. Не волнуйся, зверь! усмехнулась она. Ты скоро встретишься с ее хозяином! Проворная воительница бросилась к урку, намереваясь насадить его на эту заостренную палку, которой он был так очарован. Гудстом повстретил ее, атаку, сделав замах, из-под мышки своим исполинским оружием, которое вонзилось в затопленную землю у его ног. Это обрушило на раптора поток грязи, воды и камней, но она пронеслась сквозь них, как будто это были простые капли дождя. Затем Урк пнул ее своим шипастым ботинком, на что она ответила боевым искусством: Стена щитов! Нога, которая была почти такой же большой, как она сама, врезалась в щит, прикрепленный к ее левой руке и замерла. Затем рукава и начальника ударила хеск вбок, её в бук, отправив ее в полет в стену ямы. Она отцепилась от нее и отпрыгнула в сторону, едва избежав удара дорогу Она замахнулась копьем на его ногу, но оно отскочило от его зеленой шкуры. Она всё же нанесла ему урон, но наличие ХП, подобного Кракену, втиснутого в такую относительно компактную раму, означало, что даже прокол кожи станет проблематичным. Аналогичная серия событий повторилась несколько раз. Хеск уклонялась от конечностей размером с валун, почти ничего не сделав взамен. Эта дыра в земле, возможно, и поймала ее в ловушку, но она также ограничила диапазон передвижения ее противника — Но это только поначалу, поскольку навыки Орка постепенно расширили кратер, когда он колотил по его стенам, пока не стал напоминать аренд варфов. Скорость и резкость его движений неуклонно возрастали, по мере того, как он прилагал все больше и больше усилий. Казалось, для Хеск ситуация ухудшалась, но она все еще цеплялась за лучик надежды. С роковым обещанием тело Гудстомпа не могло оправиться ни от одной раны, какой бы незначительной она ни казалась. Хеска обладала навыком непрерывная атака профессии воина, который усиливал урон от ее атак каждый раз, когда она наносила последовательные удары в одно и то же место. Этот подвиг был бы невозможен без ее потрясающего мастерства в обращении с копьем, и он достиг ее цели, сделал достаточно глубокую рану в ноге военачальника, чтобы потекла кровь. Это в свою очередь позволило специализированному токсину карателя орков проникнуть в тело Гудстомпы и начать пожирать его изнутри. Или, по крайней мере, такова была теория, но чем больше Хеск боролась, тем больше казалось, что яд вообще никак не влияет на него. И это было не так. Яд определенно подействовал на орка, но его непостижимая жизненная сила в сочетании с легендарной выносливостью сделали его настолько незначительным, что ничего заметить было нельзя. Орк не выказывал признаков замедления, независимо от того, насколько сильно Хеск расширила рану на ноге.